Когда Бараба вышел, Каноль позвал офицера и попросил, чтобы тот сопровождал его при осмотре крепости. Офицер тотчас повиновался. У дверей он встретил весь штаб, состоявший из важнейших лиц цитадели. Он пошел с ними, они давали ему все объяснения, и, разговаривая с ними, он осмотрел бастионы, гласисы, казематы, погреба и магазины. В одиннадцать часов утра он воротился домой, осмотрев все. Свита его тотчас разошлась. И Каноль опять остался наедине с тем офицером, который встретил его. «Теперь, господин комендант, — сказал офицер таинственно, — вам остается увидеть только одну комнату и одну особу». «Что такое?» «Комната этой особы тут», — сказал офицер, указывая на дверь, которую Каноль еще не приметил. А, тут комната? Да. Тут и та особа? Да. Очень хорошо, но извините меня, я очень устал, потому что ехал и день, и ночь, и сегодня утром голова у меня не очень свежа. Так говорите же пояснее, прошу вас. Извольте, господин комендант, отвечал офицер с лукавой улыбкой. Комната той особой, который вас ждет вот тут. Теперь вы понимаете? Кануль изумился. «Понимаю, понимаю. И можно войти?» «Разумеется, ведь вас ждут. Так пойдем?» Сердце его сильно забилось. Он ничего не видел, чувствовал, как в нем боролись боязнь и желание. Отворив дверь, Коноль увидел за занавеской веселую и прелестную Нанону. Она вскрикнула, как бы желая испугать его, и бросилась обнимать его. У каноля опустились руки. В глазах потемнело. «Вы», — прошептал он, — «да, я», — отвечала Нанома, смеясь еще громче и целуя его еще нежнее. Воспоминание об его проступках блеснуло в уме Каноля. Он тотчас угадал новое благодеяние своей приятельницы и склонился под гнетом угрозений совести и благодарности. «Ах», — сказал он, — «Так вы-то спасли меня, когда я губил себя, как сумасшедший. Вы заботились обо мне. Вы, мой гений, хранитель». «Не называйте меня вашим гением, потому что я демон», — отвечала Нанона. «Но только демон, являющийся в добрые минуты. Признайтесь сами». «Вы правы, добрый друг мой. Мне кажется, вы спасли меня от Ишафота. «И я так думаю». «Послушайте, барон». «Каким образом случилось, что принцессы могли обмануть вас? Вас, такого дальновидного человека?» Кануль покраснел до ушей, но милая Нанона решилась не замечать его смущения. «По правде сказать, я и сам никак не могу понять. О, ведь они очень лукавы. Вы, господа, хотите воевать с женщинами? Знаете ли, что мне рассказывали? Будто бы вам показали вместо милой принцессы какую-то... «Госпожу, горничную куклу, что-то такое!» Каноль чувствовал, что мороз подирает его по коже. «Я думал, что это принцесса», — сказал он, «ведь я не знал ее в лицо». «А кто же это был?» «Кажется, придворная дама». «Ах, бедняжка!» «Но, впрочем, это вина злодея Мазарини. Когда дают человеку такое трудное поручение, так показывают ему портрет. Если б у вас был...» «Или если бы вы хоть видели портрет принцессы, так вы верно узнали бы ее?» «Но перестанем говорить об этом. Знаете ли, что несносный Мазарини под предлогом, что вы изменили королю, хотел засадить вас в тюрьму?» «Я догадывался. Но я решила возвратить вас на Ноне. Скажите, хорошо ли я сделала?» «Хотя Коноль весь был занят виконтессой, хотя на груди носил портрет ее», Однако ж он был тронут этой нежной добротой, этим умом, который горел в очаровательных глазах. Он опустил голову и поцеловал беленькую ручку, которую ему подали. «И вы хотели ждать меня здесь?» «Нет, я ехала в Париж, чтобы вести вас сюда. Я везла вам патент. Разлука с вами показалась мне слишком продолжительной. Герцог де Пернон тяготел, как камень над моей однообразной жизнью. Я узнала про ваше несчастье. Кстати, я забыла сказать вам, вы мой брат знаете ли?» Я догадывался, прочитав ваше письмо. «Вероятно, нам изменили. Письмо, которое я писала к вам, попало в другие руки. Герцог пришел ко мне взбешенный. Я признала вас за брата моего, бедный коноль. И теперь мы находимся под покровительством самых законных уз. Мы словно женаты, друг мой». Каноль увлекся неотразимым влиянием этой женщины. Расцеловал ее белые ручки, расцеловал ее черные глаза. Воспоминание о виконтессе де Камп отлетело. «Тут», — продолжала Нанона, — «я все предвидела. Решила, как действовать в будущем. Я превратила герцога в вашего покровителя, или, лучше сказать, у вашего друга. Я смягчила гнев Мазарини». «Наконец, я выбрала себе убежищем остров Сен-Жорж. Ведь добрый мой друг, меня все еще хотят побить камнями. Во всем мире только вы любите меня немножко, вы, милый коноль. Ну скажите же мне, что вы меня любите?» И очаровательная сирена, обвив обеими руками шею Каноля, пристально смотрела в глаза юноше, как бы стараясь узнать самые сокровенные его мысли. Каноль почувствовал, что не может оставаться равнодушным к такой преданности. Тайное предчувствие говорило ему, что Нанона более чем влюблена, что она великодушна, она не только любит его, но и прощает ему. Барон кивнул головой в ответ на вопрос Наноны. Он не смел сказать ей «люблю», хотя в душе его проснулись все воспоминания о прежнем. «Так я выбрала остров Сен-Жорж», — продолжала она, — и буду хранить здесь в безопасности мои деньги, бриллианты и свою особу. Кто может охранять жизнь мою, как не тот, кто меня любит?» — подумала я. «Кто, кроме моего властелина, может заберечь мои сокровища? Все в ваших руках, друг мой, и жизнь моя, и мои деньги. Будете ли стараться и заботиться о них? Будете ли верным другом и верным хранителем?» В эту минуту, Звуки трубы раздались на дороге и потрясли сердце каноля. Перед ним любовь красноречивая, какой он никогда еще не видел. Возле него война, грозная война, которая горячит человека и приводит его в упоение. «Да, да, Нонона!» Нанона, воскликнул он. «И вы, и ваши сокровища в безопасности, пока я здесь. И клянусь вам, если будет нужно, я умру, чтобы спасти вас от малейшей опасности». — Благодарю, мой благородный рыцарь, — сказала она. — Я столько же уверена в вашей храбрости, сколько в вашем великодушии. — Увы, — прибавила она, улыбаясь, — я бы желала быть столько же уверенной в вашей любви. — Ах, — прошептал Коноль, — поверьте мне. — Хорошо, хорошо, — перебила Нанона. Любовь доказывается не клятвами, а делами. По вашим поступкам, сударь, Мы будем судить о вашей любви. Она обняла Каноле и опустила голову на его грудь. Теперь он должен забыть ее, подумала она. И он верно забудет.